Глава 4 Возвращение в ясли. День второй. Вывалившись из кокона, я первым делом ринулся на свою крохотную кухню, едва вмещающую в себя допотопные холодильники еще советских времен, стол, пару мастодонских табуреток, газовую плиту и раковину. Плюхнув на плиту сковородку, я в быстром темпе соорудил себе гигантскую яичницу, вывалил ее на с трудом найденную чистую тарелку и, прихватив вилку, вернулся в комнату. Перед тем, как приступить к еде, распечатал один из валявшихся в аптечке блистеров и запихнул в себя таблетку аспирина. Голова не болела совершенно, просто хотел сделать кровь пожиже, по совету одного моего знакомого, также опытного геймера, практически не покидавшего игровой кокон. Как он говорил, для профилактики возможных проблем. Все-таки практически неподвижный образ жизни дает о себе знать. Правда или нет, я не знал, но по одной таблетке пил каждый день, невзирая на возможность получения язвы желудка. Тоже по слухам. Затем пришла очередь яичницы, с которой я расправился за пару минут. Отнес тарелку обратно на кухню, где, воспользовавшись оказией, прихватил из холодильника бутылку и, присосавшись к горлышку, выхлебал литр воды. Ну и отлично. Накормил сразу нас обоих. И себя, и Росгарда. Теперь надо поспать. Принял я нелегкое решение, преодолевая желание вернуться в Вальдиру и что-нибудь там поделать, невзирая на ночную пору. А это, батенька, уже диагноз неутешительный. Забравшись в постель, простыню с наволочкой давно было уже пора поменять, я уткнулся лицом в подушку и моментально вырубился. Спал я почти пять часов если верить электронному будильнику. Проснулся каким-то рывком. Только что сладко посапывал в обе ноздри. А тут бац, и я уже совершенно проснувшийся, недоуменно таращусь в стену. На циферблате будильника 4 часа 55 минут. За окном еще темно, но это здесь темно. А в Вальдире почти рассвело. Вот и хорошо. Пора браться за дело. Пока закипал чайник, я успел посетить свой совмещенный санузел, дабы избавиться от скопившихся излишков и умыться. Кофе получился нифига не горячий. Я добавил слишком много молока. Зато крепкий. Теперь выпить еще воды, убрать опустевшую бутылку в мусорное ведро, поставить в холодильник нераспечатанную бутыль с минералкой. И на этом мои домашние хлопоты в этом мире закончились. А в мире Вальдиры все только начинается. Сонный рассвет был в самом разгаре. Поднимающееся из-за сторожевой башни солнце вызолотило все вокруг своими ласковыми лучами. Улица пуста и безжизненна. И тишина. Звонкая тишина настоящего деревенского утра. Постаральненько до невозможности. Стоя у приютившего меня на ночь сарая, я пару минут любовался восходом, а затем опустил взгляд ниже, И взглядом убийца оставился на уцелевшие после вчерашнего побоища деревья. Пара дубков. Всего-то. Пора, ребята, с вами кончать. Власелена во дворе не было. Ведущая в дом дверь плотно прикрыта. Спит еще хозяйка, и седьмой сон видит. Но с этим я поделать уже ничего не мог. Придется ее побеспокоить, стуком-то пора. Не ждать же мне, пока НПС выспится и соизволит проснуться. И вообще, в деревнях люди еще до рассвета вставать должны. Вроде как. Откопав из-под кучи срубленных веток топор, я первым делом взглянул на его характеристики и расплылся в довольной улыбке. Угадал я таки про его самовосстановление. Угадал. Дешевый топор-лесоруба. Двуручное оружие. Урон 8-12. Тип урона — рубящий. Прочность — 120 из 120. Снова навехонький. Прямо-таки руки чешутся приватизировать данный обращик уникального плотничьего инструмента. Да только толку ноль. Профессиональным дровосеком я быть не собираюсь. А если бы и пришла такая облажь в голову, то у кузнецов можно приобрести куда как более совершенные орудия труда. Да и чревато это. Не поймет хозяйка, если я ее топорик умыкну. Обидится и в стражу стукнет. А оно мне надо? Из-за дешёвого топора шмыгать потом по тёмным переулкам и от каждого шороха вздрагивать. Я со злорадством испохабил пасторальную тишину звонкими ударами топора и молодецким уханьем. Если кто ещё из соседей изволил почевать то теперь уж наверняка проснулся и вспоминает меня добрым словом. Топор уверенно вгрызался в предпоследнее дерево, с каждым ударом погружаясь всё глубже в мёртвую сухую древесину. Дело шло куда как лучше, чем вчера, и с дубом я сумел справиться меньше, чем за час. Новоприобретенные умение и сила вновь сработали в одной связке, выиграв мне кучу времени. Не то чтобы я куда-то сильно спешил, но не сидеть же оставшиеся сутки с небольшим в этом дворе. Заспанная власелена показалась в дверях аккурат в тот момент, когда дуб протяжно застонал и, накренившись, рухнул на землю. А я передернул занемевшими от подступающей усталости плечами — сказывались жалкие три единицы выносливости — и подступил к следующему дереву, не забыв взглянуть на показатели здоровья. Жизнь 52 из 100, мана 15 из 15. Неплохо. Можно навестить колодец где всегда в изобилии холодной воды. Но, избалованный вниманием добросердечной власелены, я решил пойти другим путём и включил всё своё обаяние. «С добрым утречком, хозяюшка! Не дашь ли квасу испить? Подустал немного, до жажда подступает!» Сонно улыбнувшись, власелена кивнула и вновь скрылась за дверью. Попытка удалась. Хозяйку я встречал в дверях, бережно принял в ладони до краёв наполненный ковшик и моментом был прохладный бодрящий напиток. Восстановил немного жизненных баллов и получил плюс один к силе сроком на час. Не забыв сердечно поблагодарить добрую женщину, я вернулся к последнему дереву и с яростью обрушил на него град ударов. Рубил так остервенело, будто шел на настоящий рекорд. И ушатал таки деревца за 40 минут, потеряв при этом около 20 хитов жизни. Плевать. Главное, я срубил все деревья до единого. Самая тяжелая и опасная работа выполнена если не брать в расчёт предстоящее распиливание брёвнышек на чурбаке. Без уродливого украшения в виде шеренги из шести высохших деревьев двор стал выглядеть куда милее. Только вдоль забора тянулись изрубленные пни с торчащими в разные стороны щепками и лохмотьями коры. М-да, про пни-то я и забыл совсем. Их же выкорчевать можно. Правда, работёнка адская и потребует много сил, как моих личных, моральных, Так игровых единиц силы в нужной графе характеристик. Кстати, о силе. Ожидаемой прибавки к силе и выносливости я не получил. Тут, как говорится, полный облом, халявы не будет. Расти-то они, конечно, растут, но куда медленнее, чем в самом начале. Да и принятый допинг в виде кваса снизил время работы и количество затраченных усилий. Чередуя обрубание сучьев с регулярными посещениями колодца, я плодотворно работал до самого полудня, успев очистить поваленные стволы от сучьев. И получил таки прибавку к выносливости в награду за непрестанную работу. Ваша выносливость повышается на одну единицу. Силы не дали, ну и ладно, хотя, конечно, досадно. На скорую руку откушав сытный обед, я вернулся к работе и где-то за два часа расправился с накопившейся гигантской кучей веток, превратив уродливую мешанину в пару десятков аккуратных, тоненьких полешек и столько же вязанок мелкого хвороста. К получившимся дровам отнесся по-хозяйски, не поленившись перенести их поближе к сараю, где и сложил около забора. Освободившийся от древесного мусора двор стал гораздо просторней, уже не приходилось на каждом шагу высоко задирать ноги, чтобы не запнуться о торчащий сук. Я так увлекся работой, что на проходящих за забором НПС и игроков уже не обращал ни малейшего внимания. «Идут себе, и пусть идут. Мы люди работящие, нам на праздных зевак отвлекаться некогда». Как по мановению волшебной палочки появились два грубых, но прочных козла, на которые я, едва не надорвав пупок, взгромоздил самое тонкое из шести бревен. Именно в этот момент, когда я натужно кряхтя ворочил неподъемное бревно, Перед моим темнеющим от напряжения взором возникло столь ожидаемое сообщение. Ваша сила повышается на одну единицу. Чудненько. Довольно осклабившись, я вооружился зубастой двуручной пилой и вгрызся в дерево, усеяв землю ливнем мелких опилок. А ведь в прошлый раз, когда я покинул ясли, у меня было всего по две единицы силы и выносливости. Мелькнула в голове неожиданная мысль а сейчас вдвое больше, а я по-прежнему всего в двух шагах от врат рождения. Правда, остальные характеристики все так же по единице но тут пока поделать нечего. Бездумное махание топором на интеллекте отражается мало. Главное, что меня сейчас подгонял азарт. Внезапная находка двух деревянных козлов, которых в маленьком дворике просто негде было спрятать, не прошла мимо меня незамеченный. Значит, верным путем идем, товарищи? Топор, пила, козлы — все необходимое для того, чтобы успешно повалить деревья и разрубить их на чурбаки. задание и впрямь можно выполнить на разном уровне. Ограничиться одним деревом или же стиснуть зубы и идти до конца, завершая весь объем работ. А я об этом даже и не подозревал. И на игровом форуме ни о чем подобном не читал. Сидящие на форуме игровые гуры вообще советовали с этим заданием не заморачиваться, ибо это бесполезная трата времени с минимальной отдачей. Хотя, может, так оно и есть. Ни о какой дополнительной награде уговору не было. Вкалывая как стахановец и утопая в трудовом поту, я проработал остаток дня и распилил все шесть дубовых бревен на чурбаны. Происходи это в реальном мире, давно бы уже сомлел А здесь ничего, только на пользу идет. Не успел я закончить с последним бревном, как выносливость подросла еще на единицу. Ваша выносливость повышается на одну единицу. Но это были только цветочки. Ягодки ждали своего часа до самого ужина, когда сидящая напротив власелена неожиданно наклонилась вперед и, прикоснувшись к моей руке, с благодарностью произнесла. «Слово свое твердо держишь, Росгард. Сделал все, как обещал». Избавил меня от дубов засохших, что каждый день мне об одном чёрном дне напоминали. Как от бельма в глазу избавилась. Каждый ведь божий день перед глазами маячили. Не знаю, как и благодарить тебя. Уже отблагодарила хозяйка. И едой сытной кормишь, и на постой пустила. Почтительно склонил я голову, скрывая заблестевшие яростным любопытством глаза. Позволь спросить, о каком чёрном дне ты упомянула? «Ох!» — Власелена зябко передернула плечами. «О том дне, когда мои зелёные дубки в одночасье превратились в мёртвый сухостой. Никак услышать хочешь ту давнишнюю историю, что произошла три года назад? Я её ещё никому не рассказывала». «Хочу!» — признался я как на духу, умоляюще глядя на колеблющуюся хозяйку. «Очень! Да и тебе, хозяйка, на душе полегче станет, коли выговоришься». От гнета тяжкого избавишься. Эким я соловьем распелся. Откуда только взялось? Поразился я сам себе и своему неожиданно проснувшемуся красноречию. Может, стать бардом? Буду шататься по трактирам, харчевням и прочим забегаловкам и услаждать слух игроков и местных пением и разными лживыми россказнями. Нет, учитывая мои скромные таланты, на музыкальном поприще мне не блистать. Денег не заработаю, а вот по шее накостыляют за милую душу. С моим-то голоском гнусавеньким. Ладно. Решилась власелена, поднимаясь со скамьи. Только за свечами схожу. Больно уж страшно такое в потемках рассказывать. Погоди немного. Квасу принести? Осилишь еще кружечку? Приму с благодарностью. Даже и не знаю, как теперь дальше без твоей стрепни и кваса обходиться буду. Избаловала ты меня совсем, хозяйка. Я буквально фонтанировал лестью, руководствуясь немудренным принципом. «Кашу маслом не испортишь». Судя по скользнувшей по лицу власилены улыбке, семена лести упали на плодородную почву. Уже зажженные свечи были принесены и утверждены на перевернутой вверх дном глиняной миске. Взглянув на меня поверх двух дрожащих огоньков, власилена немного помолчала, собираясь с мыслями, и, наконец, начала свой рассказ. Случилось это три года назад, таким же тёплым и погожим днём. Вечер уже клонился к ночи, а на небе высыпали первые звёзды. Я уж спать собралась, когда услыхала доносящийся с улицы шум и подскочила в страхе, что ко мне воры забрались. Живу-то я одна, одинёшенька, мужика в доме нет, вот и дрожу от каждого шороха. Понимаю, хозяйка, — посочувствовал я. Прихватила из синий топор. Тот самый, которым ты уже два дня без продыху машешь. Да потихоньку и выскользнула во двор. А сама все думаю, поднимать крик заполошный, али обождать чуток. Позориться-то перед честным народом не хочется. Если окажется, что попусту шуметь начала, соседи потом проходу не дадут, засмеют. Постояла в нерешительности у самой двери. По сторонам поглядела. Благо луна уже вовсю сияла. Тишина словно и не шумел никто я уже решила было привиделась мне сустатку то почитай весь день в огороде провела на солнцепеке вот мне и померещилось только было обрадовалась, как с улицы аккурат из за дубков моих словно бы бормотание донеслось и шорох какой то знаешь как за булдыги упившиеся себе под нас что то бормочет из земли подняться пытаются видал хоть раз приходилось Подтвердил я, припомнив, как не раз заставал в подъезде своего соседа с нижнего этажа, что никак не мог одолеть несколько ступенек и добраться до своей двери. Приходилось поднимать его и тащить на своем горбу, выслушивая его несвязное пьяное бормотание и наслаждаясь его диким севушным выхлопом изо рта. Вот и тут, точь-в-точь, так же бормочет У меня и страх пропал. Ну, думаю, опять Миклеван с соседней улочки пиво перебрал до да пьяных глаз ко мне явился чтобы очередной раз в любви признаться власелена хихикнула но тут же посерьезнела и продолжила я топор отложила да к калитке направилась чтобы ухажора хорошенько отругать до да домой отправить вот только не миклеван это был я до дубков шага три не дошла когда в свете луны углядела что на улице творится и что творилось жадно спросил я впившись пальцами в столешницу Луна не солнце, потому смутно всё видела. Только и разглядела, что две тёмные фигуры, вроде мужчины. Один на земле лежит, будто мёртвый, а другой над ним навис и неспешно так в одёжке его копошится и зло так бормочет что-то, вроде как «Ну где же? Где она?» Тут первый вдруг шевельнулся, застонал жутко и рукой перед собой махнул широко так, стужей лютой повеяло. Тут-то дубки и умерли. Кора захрустела, Что-то с хрустом лопаться внутри деревцев моих начало. Ветви будто судорогой повело. А как на следующий день я из дома сама не своя выползла, так они уже почернели и листву сбросили. — А те двое? — Я тогда сама как примерзла, шагу ступить от страха не могла. Только и видела, как второй из незнакомцев замерз на месте, а первый застонал натужно, будто нутро у него на куски рвалось, и кое-как на ноги поднявшись, прочь побежал. Хромал, спотыкался, падал через шаг, но бежал. Я только-только очнулась, на шаг отступила, а тут и второй пошевелился. На месте крутнулся, к земле припал, словно следы искал. А затем в ту же сторону помчался. Да так быстро бежал, что за одно мгновение из виду скрылся. Ох, как вспомню, так опять мороз по коже. Такая вот история, Росгард. Вот так и лишилась я дубков своих» и чуть было рассудка аль живота не лишилась слава богам не попустили не дали такому свершиться а потом что было не выдержал я дальше да кто ж его знает пожала плечами хозяйка я как в себя чуток пришла так домой убралась дверь на все запоры закрыла лавкой подперла и до самого утра в страхе протряслась только с восходом солнца полегче на душе стало про то что видела никому рассказывать не стала от греха подальше. Все одно б никто не поверил, только пересуды бы пошли. — Я тебе верю, хозяйка, — твердо произнес я. В предвкушении задания придал себе самый серьезный вид и задал вопрос. — Ты, Власеленушка, видать желаешь, чтобы я все для тебя разузнал? Чтобы выяснил, кто был у твоего дома в ту мрачную ночь и кто ответственен за гибель дубков? Ответ меня шокировал до глубины души. — Что ты, что ты, Росгард? — замахала руками Власелена. — Даже не думай, знать о них ничего не желаю. Неужто думаешь, что я смерти тебе хочу? Нет, давно это было, и бельем поросло. Все. Ох, а ведь поздно-то уже как, засиделись мы с тобой. Пойду я почевать завтра с позаранку вставать. С этими словами Власелена встала и, оставив меня в оторопелом одиночестве, удалилась в дом. Глухо хлопнула дверь, щелкнула задвижка, а затем щелкнула моя челюсть, которую я с превеликим трудом заставил закрыться. Задания не будет. Ясно, как божий день. Наклонившись к столу, я машинально задул наполовину уменьшившиеся свечи и, отлепив огарки от миски, отправил их прямиком в свою котомку. Я человек запасливый. И миску бы прихватил, но посуду в лосиле Посидев еще несколько минут в темноте, я понуро поднялся и пошел к сараю, где меня дожидалась постель. Брошенный поверх колкой соломы тюфяк и тонкое одеяло — самая подходящая обстановка для наивного идиота, коим я и был. Надеялся, понимаешь, на нечто особенное, на крутое задание скрытого типа, на нечто феерическое и фантасмагорическое. А получил обычную сказку-страшилку на ночь. Прикрыв глаза, я потянулся к скрытому интерфейсу игры. Выход. Откинув крышку игрового кокона, еще немного полежал, слепо глядя в потолок. А затем зло тряхнул головой и, выбравшись наружу, первым делом подсел к компьютеру, хотя, обрадовавшийся пробуждению хозяина мочевой пузырь, недвусмысленно намекал о необходимости навестить туалет. Забравшись на игровой форум Вальдиры, я нашел поисковую строку и вбил несколько ключевых слов. Ясли, власилена, задание срубить засохшие деревья. Как и ожидал, экран наполнила куча подходящих тем, и пришлось читать все подряд, отделяя зерна от плевел. Потратил я на это неблагодарное дело целый час, а когда оторвался от компьютера, то задумчиво прищелкнул языком. Не было. На форуме не было ни одного упоминания об услышанной мною истории. В большинстве тем не присутствовало даже само имя Власилены. Ее называли «Горожанка», «Хозяйка дома», местный у входа», «Квестовым мнпс Лишь в двух темах из пятидесяти два самых дотошных игрока вызнали, как зовут хозяйку, и поведали об этом остальным. Но про мрачную сказку о двух незнакомцах и ледяной стуже не говорил никто. В неофициальном, но достаточно подробном гайде для новичков задание было отмечено как невыгодное и советовалось либо вообще его игнорировать и не тратить время зря, либо же срубить одно дерево и топать дальше. В качестве награды упоминалось повышение характеристик силы и выносливости на единицу в процессе рубки и приведенная в порядок стартовая одежда. И это все. пребывая все в той же задумчивости, я на автомате заглянул в туалет, Затем столь же машинально приготовил себе ужин. Спать не хотелось совершенно, и скептически оглядев свое Данель за запущенное обиталище, я решил хоть немного навести порядок. Просто так от нечего делать. Первым делом убрал из всех углов мусор и, утрамбовав его в два больших мешка, поставил их около входной двери. Вымыл и расставил свою небогатую посуду. На этом мой рабочий запал кончился, и я отправился спать. Спокойно лежал я где-то с четверть часа, а затем меня словно обухом по башке шибануло. Завтра к полудню в яслях появится обещанная Гошей девушка-игрок, вместе с которой мне предстоит принять участие в каком-то турнире и выиграть его. А турнир — это битва. Игры в вопрос-ответ там точно не будет. У меня было двое суток на то, чтобы выполнить самое жирное задание в яслях. Поднять хотя бы несколько уровней и подобрать хоть какое-нибудь снаряжение и оружие. И вместо этого я потратил два дня на бесполезную возню во дворе власилены. Нуб и дебил. Пришел я к горькому выводу. Завтра с раннего утра примусь за прокачку персонажа. Радует только одно. Мой будущий напарник-игрок будет точно таким же хилым новичком без экипировки.